Верю тебе, верю, сказал я. Я взглянул на сидящую рядом Дэнни, потом перевел взгляд на Нору, которая сидела напротив, между Харрисом, Гордоном и матерью. После вежливого приветствия Норе удавалось как-то незаметно и естественно избегать моего взгляда. Интересно, — подумал я, — вернутся ли когда-нибудь демоны памяти мучить ее, как они мучили меня? Нам пора готовиться, — объявил Харрис Гордон, глядя на часы. Он посмотрел на Дэнни и улыбнулся. — Беги наверх, за плащом. Дэнниэль взглянула на него и молча вышла из комнаты. После ее ухода мы неловко замолчали, будто девочка унесла с собой что-то невидимое, помогавшее нам общаться. Дэнни может поехать с мамой и бабушкой, предложил адвокат, откашливаясь. Потом он повернулся ко мне. Я был бы вам признателен, полковник, если бы вы поехали со мной. «По дороге мы могли бы поговорить. Я кивнул. Я и сам хотел поговорить. До сих пор я знал об убийстве столько же, сколько и вчера ночью после телефонного звонка. Во время завтрака мы старались не обсуждать трагическое происшествие, собравшее нас вместе. «Мы можем поехать в моей машине», — сказала Нора. Чарльз за рулем... Миссис Хейден слабо вздохнула и встала из за стола. Она посмотрела на меня и мрачно улыбнулась. Старость не радость. Она всегда оказывается хуже, чем мы надеемся. Я улыбнулся и кивнул. Я знал, что она имеет в виду. Гордон вывел старуху, и мы с Норой остались вдвоем. Она взяла кофейник и спросила, ещё кофе?» Я кивнул с сахаром и сливками. Я посмотрел на нее, и она покраснела. Ох, какая я глупая. Совсем забыла. Никаких сливок, один кусочек сахара. Потом, после небольшой паузы, добавила. Ты не находишь, что Дэнни превратилась в красавицу? Да, она очень хорошенькая. Согласился я, отхлебывая кофе. Что ты о ней думаешь? Даже не знаю, что ответить. Мы давно не встречались, а сейчас я видел ее всего несколько минут. Хм, неужели тебе нужно время, чтобы ответить, красавица она или нет? С легким сарказмом поинтересовалась Нора ты часто говорил, что вы с ней словно одноцелая. Ну, это было много лет назад. Сейчас она выросла, и мы оба сильно изменились. Не знаю, может, со временем это чувство вернется. Раньше ты был более уверен в своей дочери. Раньше я во многом был более уверен. Я сейчас кое в чем уверен. Например, я уверен, что ты специально подчеркнула слово дочь. Если хочешь что-то мне сказать, говори сейчас, пока мы одни. Ее глаза затуманились. Ты такой же прямой, как и в день нашего знакомства. Ну, слишком поздно вежливо лгать, Нора. Мы давно отправились в путешествие, но у нас ничего не вышло, правда? Это и лучше, и проще. По крайней мере, никому не будет больно. Нора опустила глаза и Горько спросила, «Зачем ты прилетел?» Я говорила Гордону, что ты нам не нужен. Мы сами справимся. Я не хотел приезжать, признался я, вставая. Я уверен, что если бы вы так хорошо справлялись сами...